Глава девятая. Северное побережье Ньюфаундленда. 12 сентября 2001 года. Сняв шлем, Сэм оглянулся на Софи. «Вон там, за туалетом, есть таксофон. Я не знал, что библиотеку сегодня закроют. Хочешь есть? Я пойду за колой». «Не хочу». Софи тоже стянула шлем, провела ладонью по волосам и исползла с заднего сиденья мотоцикла, поправляя бархатную юбку. Чем она только думала, когда согласилась отправиться в Типи-Тикл на мотоцикле с этим незнакомцем, чтобы увидеть тётю, которая даже не знает о её существовании. Зря она поехала. Надо было остаться там, в Гандере, вместе со всеми. Она дёрнула жакет. «Вот вам и мой костюм для собеседования». Сэм, перекинув ногу через мотоцикл, пинком выбил подножку и кивнул на лакированные, покрытые слоем грязи, туфли Софи. «Похоже, твоей обуви тоже конец». Софи взглянула вниз и потерла пыльную туфлю о ногу. «Не думала, что окажусь в такой глухомане». Из гаража к ним неторопливо шагал низкорослый плотный мужчина в синем замасленном комбинезоне и бейсболке с логотипом американского хоккейного клуба. Из-за левого уха торчал огрызок желтого карандаша. Сэм хлопнул мужчину по плечу. «Что, Винс, как делишки? Все так же?» «Да что нам сделается, паря?» Винс открутил крышку бензобака мотоцикла. «Так и хорошо ж». Софи попыталась разгладить ладонями помятую юбку. «Понятия не имею, где я, но, надеюсь, у вас в уборной есть туалетная бумага?» Винс взглянул на Софи пронзительно голубыми глазами и приподнял бровь. «Есть, конечно, ты, девонька, пока не на краю света. Вот поднимешься в бримстоун Хед на фога, там и будет край». А тут, на Ньюфаундленде, полно туалетной бумаги. «Сэм сказал, у вас и телефон есть». Винс ткнул большим пальцем в сторону обшарпанного строения. «Вон там, на стене, за гаражом. Только диск немножко залипает, так что ты посильнее крути. У тебя есть птичка?» «Птичка?» «Канадский доллар». Сэм выудил из заднего кармана кожаных штанов горсть монет и бросил одну Софи. Поймав, она повертела её в пальцах. На одной стороне королева, на другой какая-то водоплавающая птица. Спасибо. Тебе нужно две таких, если решишь позвонить не только тёте, а ещё и в Нью-Йорк. Но у меня нет номера, Элли. Дай мне карандаш, Винс. Вытащив помятую квитанцию из кармана, Сэм что-то нацарапал на ней и отдал Софи вместе с ещё одной птичкой. Скажи ей, что я привезу тебя через полчаса. У тебя есть её номер? И ты не сказал? но я же не знал, что у тебя его нет. Винс и Сэм смотрели, как Софи идет в туалет, спотыкаясь на гравии на своих каблуках. «Слышь, паря, какая девонька, а?» — покачал головой Винс. «Про туалетную бумагу еще такая спросила». «Слишком избалованная. Я бы сказал, неженка. Смотри, не влюбись в нее. Свалит от тебя, не успеешь оглянуться. Уедет в большой город и будет там заниматься своими делами». «Может, ты и прав, паря. Нельзя позволять всяким неженкам залезать в мою душеньку». Проговорил Винса и посмотрел в голубое небо, где в вышине висело одно-единственное белое облако. «А ты видал новости, Сэм? Ужас, ужас, что происходит. Я чуть не обосрался, когда показали по телеку. Думал, кино какое-то про катастрофу». Сэм кивнул. «Да, не говори. Их там столько в аэропорту». Мэр Эллиот сказал, что в общей сложности в Гандер прилетели порядка десяти тысяч человек со всего мира. Господи Иисусе! Теперь вот кого-то везут в Гамбо, кого-то в лью и спорт размещают в школах, церквях, спортзалах. Водители автобусов отменили забастовку, чтобы помочь. Мы с нашими бойцами тоже помогали там. Как только услышали по радио объявление, сразу примчались. Да, понятно, ты всегда наготове. Поморщившись, Винс проверил давление в шинах мотоцикла. «Я слышал, местные забирают людей из самолётов к себе домой. Власти запретили это делать, но гостеприимство у нас в крови. Нужно помогать друг другу, раз такое дело». Винс кивнул в сторону гаража. «А она куда собралась?» «У неё в Типетикл родственники. Элли Парсон — её тётя». «Элли — её тётя? Так это что значит? Ты её кузен?» «Нет, я как раз не родственник. Элли — моя тёща». «И как так получилось, что ты её везёшь туда?» Мэвис Хеннесси меня попросила. «А ты знаешь, ей нельзя отказывать?» «О, боже, да, я знаю Мэвис. Когда приезжаю в Гандер к дяде Гарланду, играю не в карты. Никто не смеет говорить Мэвис, нет». «У тебя там телевизор работает?» — спросил Сэм, посмотрев на гараж. «Она не знает, что случилось в Нью-Йорке. В аэропорту не хотели никому говорить». Оставили работать только один таксофон, а Джойс Фадж на другой линии брала трубку и говорила всем, что не может перенаправить звонок. Не хотели паники. А потом Джойс ушла детей из школы встречать, так на всех таксофонах повесили табличку «Не работает». Да уж, а в телеке это на каждом канале. Жуть, вообще не могу поверить. Здравствуйте, это Элли. Закусив губу, Софи слушала этот британский английский с лёгким налётом местного говора. «Тетя Элли — это Софи Перри, дочь Дотти и Джорджа». На мгновение голос на том конце провода замолчал. «Софи?» Софи наматывала ржавый шнур таксофона на палец. «Я... я прошу прощения за этот неожиданный звонок. Я летела в Нью-Йорк из Лондона, но наш самолет перенаправили в Гандер. На самом деле сюда почему-то много самолетов перенаправили. Я до сих пор не знаю причины». «Что-то произошло в Нью-Йорке, и там закрыли воздушное пространство. Это всё, что я знаю». «Ты в Гандере? С людьми и с самолёта?» «Нет, я только что оттуда. Сейчас я на заправочной станции в Ирвинге. Еду в Типетикл. Меня везёт некто по имени Сэм Берн. Я... У меня был ваш адрес со старой рождественской открытки, а номера телефона я не знала. Мне его только что Сэм дал. В аэропорту ни один таксофон не работает, мобильные вообще отключены». В Гандаре всех развозят по школам и спортзалам на сто тысячи». Элли немного помолчала. «Боже мой, Софи, ты действительно здесь, на Ньюфаундленде?» Софи посмотрела на тощие ёлки. «Да, я действительно здесь». «И ты правда не в курсе, что случилось?» «Ну, я что-то слышала о происшествии во Всемирном торговом центре, но больше ничего не знаю». Софи сглотнула ком, подступивший к горлу, и облизнула пересохшие губы. «Простите, тетя Элли. Наверное, я должна была остаться в аэропорту со всеми остальными. Вы же совсем не знаете меня. Простите, что побеспокоила». «Боже мой, Софи, что за глупости. Садись на мотоцикл и скажи Сэму, чтобы ехал осторожно. Мы поговорим, когда ты приедешь. У нас тушёное мясо на ужин и полно места. Мы же семья моя дорогая. Можешь остаться у нас». «Думаю, это всего на пару дней. Не хочу навязываться». «Ты совсем не навязываешься, и, пожалуйста, оставайся тут сколько захочешь». «Большое спасибо, тётя Элли». Сглотнув слёзы, Софи повесила трубку, достала из сумочки записную книжку и со вздохом набрала нью-йоркский номер. «Боже мой!» — Софи прижимала трубку к уху. «Я совсем ничего не знала. Как вы? В порядке?» «Мы в порядке», — голос секретарши заметно дрожал но у нас были клиенты в Северной башне. Мы... Мы просто...» Софи поднесла руку к рту. «Ох, мне так жаль. Простите, как вас зовут?» «Джеки». «Мне так жаль, Джеки, но хоть что-то оттуда слышно». Там как будто сплошная зона боевых действий на месте башен. Всюду дым и пыль, чёрная туча на весь район. «О, боже!» «Послушайте, мисс Перри, не беспокойтесь о встрече. Сейчас точно не до неё». «Но мы что-нибудь придумаем. Позвоните, когда будете в Нью-Йорке». София облегчённо выдохнула. «Да, хорошо. Спасибо вам большое». «У меня зять пожарный», — продолжала секретарша. «Он взял выходной, день рождения сына, моего племянника. Но Фрэнка, конечно, сразу вызвали, и мы с тех пор ничего не слышали о нём. Его мальчику всего четыре года». София прислонилась лбом к таксофону. «Мир летит к чёртовой матери, а меня волнует только это грёбаное собеседование». Она провела языком по губам. «Я уверена, с ним всё будет в порядке, Джеки. Не волнуйтесь. И, пожалуйста, дайте знать мистеру Нивену, что мой самолёт перенаправили в место под названием Гандер на Ньюфаундленде. Мы вылетим отсюда, как только разрешат. Говорят, два-три дня тут пробудем. Я позвоню вам, как только ещё что-то узнаю». «Да, я сообщу ему». Уверена, ваша семья не пострадает, и зять вернётся домой. Джеки сдавленно всклипнула. «Спасибо, мисс Перри. Очень надеюсь, что так и будет». Софи смотрела в экран телевизора в гараже Винса Мосса. Серебряный самолёт с блестящими в лучах солнца крыльями врезается в башню. Облако сизого дыма растёт на глазах, затмевая голубое сентябрьское небо. Оранжевое пламя пожирает металлическую конструкцию. Софи поднесла руку к карту. Тишина.